За сценой где-то далеко глухой шум, крики, свисток полицейского. Клещ садится за работу и скрипит под пилком. Сатин. Люблю непонятные редкие слова. Когда я был мальчишкой, служил на телеграфе, я много читал книг. Бубнов. А ты был и телеграфистом? Сатин, был, усмехаясь, есть очень хорошие книги и множество любопытных слов. Я был образованным человеком, знаешь. Бубнов, слыхал сто раз, ну и был эко-важность. Я вот скорняк был, свое заведение имел. Руки у меня были такие желтые от краски, меха подкрашивал я. Такие, брат, руки были желтые по локоть. Я уж думал, что до самой смерти не отмою. Так с желтыми руками и помру. А теперь вот они, руки. Просто грязные, да. Сатин. Ну и что же? Бубнов. И больше ничего. Сатин. Ты это к чему? Бубнов. Так, для соображения. Выходит, снаружи, как себя не раскрашивай, все сотрется, все сотрется, да. Сатин. Эх, кости у меня болят. Актер сидит, обняв руками колени. Образование чепуха. Главный талант. Я знал артиста, он читал роли по складам, но мог играть героев так, что... Театр трещал и шатался от восторга публики. Сатин. Бубнов, дай пятачок. Бубнов. У меня всего две копейки. Актер. Я говорю, талант. Вот что нужно герою. А талант — это вера в себя, в свою силу. Сатин. Дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, частный пристав. Клещ. Дай так. Клещ. Пошел к черту, много вас тут. Сатин. Чего ты ругаешься? Ведь у тебя нет ни гроша, я знаю. Анна. Андрей Митрич, душно мне, трудно. Клещ. Что же я сделаю? Бубнов. Дверь все не отвори. Клещ. Ладно. Ты сидишь на нарах, а я на полу. Пусти меня на свое место, да я отворяй, а я и без того простужен. Бубнов спокойно. — Мне отворять не надо. Твоя жена просит. Клещу грюмо. — Мало ли кто чего попросил бы. Сатин. — Гудит у меня голова, эх. И зачем люди бьют друг друга по башкам? Бубнов. Они не только по башкам, а и по всему прочему телу. Встаёт. Пойти ниток купить. А хозяев наших чего-то долго не видать сегодня. Словно и сдохли. Уходит.